сотые. Когда говорю: "Оставьте жену и детей и всех домашних своих, и всё имение своё, и все дела свои, ко мне приходите", имею в виду, чтобы вы в духе от них, от всего земного были свободны. Трудно следовать за мною, если сознание наполнено до предела делами и интересами момента. нужна какая-то степень отрешённости или отделения от дел земных. Люди настолько погружаются в них, что ни для чего иного места уже не остаётся. Но формула кесаревы кесарю, а богова богу, то есть земное земному, но высшее высшему, остаётся в силе. Земное всё остаётся, но сознание от привязанности к нему освобождается. Владеть чем-то совсем не значит быть в рабстве и подчинении у вещей, которыми человек владеет. Разрешается иметь и семью, и вещи. Всё дело в состоянии сознании и в отношении к ним. Но главная опасность, когда поток жизни земной захватывает сознание, и оно погружается в мутные волны материи плотной, исключая другие миры. Говорю «Имейте все, владейте всем!» Но смотря на все сквозь стекла беспредельности, лишь только тогда вещи и предметы и явления плотного мира займут должное место в сознании. Люди утеряли перспективу, и мир видимости исказился. Получилось отражение как бы в кривом зеркале. Все то же, но правильные соотношения нарушены. Ничтожный предмет может показаться большим и занять всё поле видимости, а явление значительное изменится и уменьшится до неузнаваемости. Хорошо приучиться смотреть на мир через лик мой. Сперва лик, а потом рассматриваемое явление. Весы безпредельности наши весы, а также и стекло безпредельности. Учитель это врата в беспредельность. Если явления дня и явления жизни земной примерять, сравнивать и соизмерять с беспредельностью, власть суеты над сознанием уменьшится явно. Поймите, всё, что вокруг и всё, что так яро захватывает ныне сознание ваше, обречено на полное уничтожение и погружение в прошлое, ибо пройдёт всё.